Глава десятая, в которой снова все меняется. После того незабываемого дня прилета гостей все как-то возвращается к привычному распорядку. Разве что времени на нытье чуду становится меньше. Сильно меньше. Готовят для одного или для толпы разные вещи. Я только и успеваю, что у плиты стоять, в погреб бегать, да посуду мыть. Уборку забрасываю. Герцогские покой и свою комнату еще кое-как проветриваю и протираю там пыль. А так мечусь по кухне старательно стругая, запекая, помешивая. Хорошо, что корвары все вместе или по несколько человек, зачастую улетают в неизвестном направлении. И в целом двумя приемами пищи обходятся. На первый готовлю какой-нибудь суп из всего, так чтобы КБЖУ дневною на сто удовлетворить. А на ужин – вино, клубни, которые всем полюбились, гора грубых булок, которые я наловчилась-таки готовить, и тушка чего-нибудь, пойманного. Рацион у нас меняется, да. И если поначалу это меня радует, чуть позже прошу, что можно не нужно, а? Нормально же мясо засоленное грызли, вот чего начинать. Потому что сначала чудо, уверившись, что я обожаю рыбу, заваливает меня серебристыми гигантами, на пятом я взмолил и шепотом «пропадают же!» Не таская, не успеваю их чистить и заготавливать. Потом один из всадников притаскивает с охоты семь пернатых тушек. Тут я уже малю громче о пощаде. Пальцы в кровь раздираю, неумело ощипывая этот ужас и потроша. Вкусно, да, но в замке же не штат птичниц, кухарок и поварят, а одна хрупкая Наташа. А когда кто-то из драконов выплевывает из пасти что-то типа туши кабана под окна кухни, только тень и вижу, да слышу хлопание крыльев. Я совсем теряюсь. Выскакиваю через черный ход и долго хожу кругами возле мертвого мяса, вообще не понимая, как к нему подступиться. Чудо меня в этом офигевшем состоянии и застает. Я руками развожу. Ни топора, ни сил, ни навыков. Что мне делать с этим? Может, подкоптишь сверху огнем? Сразу и шкуры и щетин отвалятся. Спрашиваю. У дракона с сомнением и на тушу показываю. А потом аккуратно когтями раздерешь. С кусками-то я, наверное, справлюсь. Понимает. С каждым днем мы понимаем друг друга все лучше, как мне кажется. Но главное, опять помогает. Мне правда удается сделать жаркое что-то вроде холодца. Но от жуткой вони при приготовлении мяса и суеты повторять это больше не хочется, о чем и прошу собравшихся на ужин корваров. А господа без охоты смогут обойтись, а? Собственно, только на тему еды мы общаемся. Обсуждать меня больше не обсуждают. Ко мне особо не обращаются, не задирают и не пристают. Давин, у которого садина не сходят еще долго, лапы не тянет. Я к нему не присматриваю сильно, не хочу думать, что там произошло, а то мысли могут совсем не туда завести. Понимаю же, что Вардрик ему это устроил, и даже понимаю, почему. Но благодарности он не ждет, а я... А я не хочу надумать лишнего про его ко мне отношения. Чревато. Мужики живут своей жизнью следующие десять дней. А я их обслуживаю, но выглядит все... Не знаю, странно. Для служанки со мной слишком уважительны. Для единенной слишком незаинтересованно общаются. Для благородной мне слишком много работы. Я в очередной раз будто подвешена в своем статусе. Ни объяснений больше, ни разговоров, ни раздражения со стороны герцога. Привидения не показываются, Борн с удовольствием со мной сидит за столом, но на вопросы не отвечает, а в воздухе нарастает напряжение. Друзья-карвары, которые охотятся и развлекаются все вместе, с каждым днем, как мне слышится, все чаще спорят и ссорятся, не понять почему. И все быстрее замолкают, когда я захожу в столовую, или приближаюсь к ним, если застаю где в коридорах, во дворе. А герцог все более хмур, Причем впервые я не ощущаю его хмурость, как нечто направленное на меня. Определенно что-то снова происходит, чему я не могу дать название. И это нервирует. Все разрешается вечером одиннадцатого дня. Только в совсем неожиданную сторону. На ужин я снова таскаю еду в столовую, обслуживая лишь восьмерых корваров. Трое, среди них самый старший уважаемый маркиз Базилд, молчаливый Леофрик, не знаю имя это или фамилия, и, как мне кажется, самый близкий герцогу Ирдвиг Синхелм, Уже второй день не показываются. Вдруг все сидящие всадники настораживаются и поднимают головы вверх, прислушиваясь. А спустя 10 минут отсутствующая троица появляется в столовой. Я спешу за новой порции булок и тарелками для них, но по возвращении застаю совсем необычную картину. Вардрик стоит в углу комнаты. Кулаки его сжаты, в них какой-то пергамент. И лицо перекошено от гнева, а перед ним Ирдвик тоже набычился и наступает. «Зачем так?» Слышу зло и отрывисто от его светлости. «Ты прекрасно знаешь, что положено», — явно повторяет Ирдвик. «Мы бы предателями стали, если бы не рассказали. Зато предать меня вам больше по нраву», — цедит герцог. «Я осторожно все ставлю на край стола и собираюсь уже сбежать, когда меня останавливает резкое хозяйское Стой!» Поворачиваюсь осторожненько к Карвару, потому что это он мне. «День тебе на сборы», — сообщает. «Куда мне собираться?» Смотрю на него шокированно. «Гонит, сбросит. Совсем достала. Хозяйка приезжает. Что за пергамент притащили всадники и куда летали, что после этого в твердыне мне не место? Но герцог отвечает совсем-совсем непредвиденно: в столицу.